Необычный руководитель Шараф Рашидов был явлением среди советских руководителей неординарным. Был он писатель, человек с большим культурным и политическим горизонтом. Причем писать он начал, когда еще не был начальником и секретарем ЦК партии, что он на Востоке сразу автоматически делает человека обладателем не только материальных благ, но и владетелем всех титулов и званий, академик, писать что интересно и заслуживает почтения. Шариф Рашидов до избрания в ЦК партии Узбекистана уже был академиком и писателем, довольно интересным, с тем непередаваемым густым восточным обилием красоты, пением соловьев и почти отелловскими страстями. Это местному народу нравилось, а нам было любопытно и познавательно. Раз в году он присылал рукопись, который вначале сам и переводил, как подстрочник. Затем работали бойкие переводчики, оформители текста, я бы сказал. Книги выходили. Свое издательство, молодая гвардия, он знал любил, присылал огромный букет роз, которыми славился Ташкент, и ящик изюмного винограда. Позднее, когда я стал работать в комсомолке, мы решили сделать хлопковый номер газеты, посвященный выполнению обязательств республики по сбору миллионника. Народ всей республики трудился на полях. Работали хлопкоуборочные комбайны, бригада колхозников, студенты и школьники. Безобразие, конечно, по нынешним меркам. Ясно, что и приписывали в этом великом потоке дел немало. Но вот своим хлопком все техстильные фабрики страны были обеспечены. Не помню полностью слова Николая Зиновьева, ставшего одним из популярных поэтов страны последних лет после публикации в роман-газете 21 век вот один из его поэтических афоризмов не знаю чья была та власть но жизнь была на жизнь похожа в общем мы поездив по полям побеседовав с великими тружениками узбекскими декханами с немного хитроватыми но самоотверженными районными баями Этот миллион хлопку увидели воочию. Рашидов, узнав, что я в республике, по старой памяти пригласил встретиться и победать. Вот буду в Чирчике, приезжайте, город посмотрите. Мы с Володей Онищенко, членом редколлегии, который вел сельское хозяйство, был величайший выдумщик и затейник, который был, хоть и не Мюнхгаузен, но приврати прибавить любил. В Чирчике был весь секретариат ЦК партии Узбекистана пошли в зал. Он отделил меня и Онищенко. Ты сядешь со мной, а Володя с нашим предсовмином. Он, как и Онищенко, прибавить любит, — сказал Рашидов, вызвав сдержанную улыбку, знающего себе цену предсовмин. Меня посадили к стене рядом с собой, и неожиданно стал он расспрашивать меня о делах идеологических. Почему всю прессу отдали Либеран? Почему давно не было пленом цк по идеологическим вопросам? Почему? Почему? Я даже обиделся. «Шариф Рашидович, вы же кандидат в члены Политбюро ЦК. Это же к вам вопрос». Он тяжело вздохнул и переменил тему разговора. «А вас что, совсем сионисты одолели?» По таким знаком были либералы. Честно говоря, со мной столь откровенно ни один высший руководитель страны не говорил. Я ответил расплывчато. «Как везде». Позднее, когда Рашидова подвергла распятию вся литературная, постсоветская, либеральная, демократическая печать, Это вопрос я вспомню. У нас каждый платит за себя, а мама и мама тоже. Вена – первая из западных столиц, которую я посетил в 1959 году. Конечно, она произвела замечательное впечатление. И своей уютностью, зеленой красотой и гостеприимством жителей. Совсем недавно из рук Советского Союза, который вместе с США и Британией произвел освобождение от оккупации войск союзников, и Австрии получила статус нейтральной державы. Советский Союз еще был хозяином многих полученных ранее в качестве репараций предприятий. Хозяйство на капиталистический лад мы не умели. И скоро уступили новым хозяевам, выдав свое неумение за жест доброй воли. В Вене в 1960 году должен был состояться впервые всемирный фестиваль молодежи и студентов в капиталистической стране. И вот нас группа молодежи с периферии, я был из Николаева, послали опробовать обстановку. Не будут ли венцы против? Венцы были не против. Советских солдат они любили ведь те оставили Вену неразрушенной и целой, выбивая оттуда немецкие войска. Там, конечно, было все в диковинку. Великие картины, классиков голландцев Рубенса, Рембранта, итальянцев в королевском дворце музея Шенбрун, множество оркестров с удовольствием и вдохновением игравших потрясающего Штрауса, которого мы все, конечно, знали. Но после беседы у себя в райкомах мы, конечно, искали и отрицательные черты капитализма. Для этого надо было пожить в стране. Но у нас в запасе было всего две недели. Все-таки зловредные явления мы заметили. Во-первых, платные туалеты, а у нас денег не было. Во-вторых, особенно для крепких украинских парней, на завтрак дали кусочек масла, кусочек сыра и чашечку кофе. Тут же поневоле проявлялось чувство ясней ненависти, то неприятие, недовольство капитализмом. На советских хотела посмотреть мама нашего гида из Вены. Пошли в кафе. Гид заказал по чашечке кофе. Посидели. Мама гида на нас посмотрела, рогов нигде не обнаружила в уроде. — Четыре шиллинга за кофе, — сказал официант. Гид достал шиллинг. Мы переглянулись, кряхтя потянулись за последними. Я положил шиллинг, и гид сказал, — У нас принято. Каждый платит за себя. В сумочку полезла мама гида и положила шиллинг. Мы с вопросом взглянули на гида. — А мама? — он с вызовом ответил. — И мама тоже. Вначале это без алчность мы приписали капитализму о котором сегодня могли бы немало рассказать, но потом поняли, что приписать надо было к жадности и бессердечию человеческому. Проклятый капитализм, об этом я писал в комсомольской областной газете, правда, туалеты у них были чистые. Живете не по экономическим законам. Спор не очень уж уверенный со многими прибалтийскими ребятами редко шел у нас в советские годы. Один из сыновей подруги Светланы из Литвы все время доказывал, что в Советском Союзе ведут хозяйство и управляют экономикой не по экономическим законам. Мы не сильно сопротивляясь, говорили, что вот все-таки капиталистов крупных у нас нет. Слово олигарх тогда еще не вошло в моду. Как говорил Юрий Бондарев, у нас у всех хоть и небогатый, даже бедный, но ровный достаток. Саулюс продолжал возмущаться. Все равно не по экономическим законам живете. Вот литр бензина стоит столько же, сколько литр газированной воды. Конечно, на первый взгляд убийственно, но вот народу это вполне нравилось. Спросить бы сегодня Саулису, у литовского народа, не хотелось бы ему вернуть неэкономические цены на бензин. Оксаковские дни возрождают Россию. Несмотря на то, что рождается немало формальных русских праздников, Угасают очаги нашей культуры. А пока какой-нибудь писательский или артистический авторитет не возьмет его на свои плечи, не взвалит на свою шею судьба его призрачна. Вот один из таких подвижников, которого вряд ли всегда любят местные начальники, ибо он все время просит, пока они разумеют пользу, да не материальную, а духовную, много лет перед миром пройдет. Это Михаил Чванов из Уфы. Он вредный, он мужчинка неотступающий, буравистый, обидчивый. Но как ему удается проводить уже более двадцати лет? Аксаковские дни, да и, собственно, праздники в Башкирии. Это ведь надо было разъяснить, разжевать, втолковать местной власти, что Сергей Аксаков и все Аксаковы – национальное достояние. Надо было достать сердце и душу богатых людей республики, чтобы они отщипнули, а то и отвалили. Немалые деньги, чтобы создать, восстановить, а прежде всего возвратить дом Аксаковых, обществу, превратив его в подлинный факел просвещения, пробить тропу, а потом дорогу к возрождению села Надеждино, их к бывшей усадьбе, к восстановлению церкви, библиотеки, дороги, сносного жилья вокруг. Кто не видел пустынный, полустепной округи тогда, а видит только... Воздигнутые сегодня сооружения, храм, дом, музей. Тому кажется, что все нормально, обычно. Не понимая, не ощущая, сколько души, сердца, да и слез невидимых пришлось отдать людям ради возрождения этого уголка России. Тут каждый уголок можно назвать уголком Чванова, а он называют другие имена других людей, сподвижников, далеких и близких. Спасибо ему и всем сотоварищам, что тут у нас очаг духа и знаний. Помню, приехала с делегацией союзописателей, да еще и с сирийцами, во главе которых был великий борец за Сирию, писатель, возглавляющий тогда всеарабский союз писателей Али Аклярсан, вечер в Уфе. Арабы, да и многие наши писатели постигают духовную суть Аксаковых, их необходимость для сегодняшней России и мира утром выезжаем. Первая встреча в русской Александровке, где только что женщины достали из сундуков такие потрясающие платки, где сохранились столько русских народных песен, а мужики играли те мелодии на гармошках. Достали огурчики, грибы, пирожки, да и медовуха рядом. Красота! Полнозвучный фестиваль. Но нет, едем в соседнюю деревню, а там родился классик чувашской литературы Яков Хусхай. Тут уж старались чуваши, Море разливанное песен, поделок, костюмов, вышивок, прямо как декада чувашской культуры в Москве в доперестроечные годы. Конечно, угощень. Далее подаем в село самого Мустая Карима, мудрого, спокойного, влюбленного в родину писателя, в котором течет башкирская татарская кровь. Его не раз издавали в молодой гвардии, а он никогда ничего не просил. Он приносил рукопись и скромно говорил «Почитайте, если понравится, на какой-нибудь год поставьте». «С удовольствием». Он вместе с Расулом Гамзатовым, Кайсеном Кулиевым, Давидом Кугультиновым, Чингизом Айтматовым составляли крепкое дружелюбное ядро национальной литературы Советского Союза. После беседы угощень. Наскатите самобранки новые национальные вкусности. Впереди татарский город Билибей. Татары в Башкирии — большая часть населения. Муртаза, тогдашний президент Башкирии, сказал мне, что пусть все владеют хорошим русским языком, а свои национально изучают досконально, тогда языковой мир будет. В Билибей полный фестиваль, хлеб-соль на входе, в забитом народом дворце культуры наши выступления, концерт народной симфонической музыки, большой и знатный город Билибей. Глава администрации подмигнул и сказал, что только что получили золотую медаль за водку, что признана в России лучшей, а не вредной. Это как можно соединить вместе? Ну как, но по ее бутылки нам подарили. И далее Надеждина, когда в первый раз все экспонаты собрались в одной комнате. Затем, когда закладывали храм, и вот он стоит, красивый, возвратившийся из веков. И музей, и снова песни, добрые слова и угощения. Сириец Али Аклярсан, арсан не раз бывавший в сражениях, прослезился. Все похоже на сон. На ваши советские фестивали, правда, тогда без мечети и поправился, без церквей. Да, это были малые фестивали, которыми держалась еще Россия, дух ее. Ехали обратно. Пошел дождь. Автобус подергался и застрял. Я посмотрел, одно колесо висело над пропастью, другое спустило. Что делать? Миша ушел за трактором в деревню, до которой было 10 километров. Я возвратился в автобус и нашел всю делегацию в одном углу, где дружно пели русские, народные, казачьи, советские песни. В ударе была Татьяна Петрова. В песенных заводилах была и моя Светлана, а дирижировал бывший министр культуры Юрий Милентьев подпевали сотрудники ЕМЛИ. «Через два часа приехал трактор и вытащил нас, но этот фестиваль над пропастью был у нас у всех в памяти на долгие годы. А Миша Чванову с его неуступчивостью и твердостью, хотя и легкой зловрединкой, но и с его великим служением хочется поклониться. У китайцев одинаковые лица. После войны... Самое великое событие мира была китайская революция, наступление народно-осводительной армии Цзюдэ, которая последовательно штурмовала и брала Пекин, Тяньзинь, Кантон. Мой старший брат Стаська, ночью, слушая по приемнику голос Америки, за что ему крепко подала от отца, услышал, что «Ноа» с боями освободила Шанхай, крупнейший город Китая и мира. На всю квартиру закричал «Наши взяли Шанхай!» Отец про Соня спросил, чего ты кричишь? Откуда знаешь? Стась, кивая на зеленый глазок радиоприемника, сказал, голос Америки. Больше не слушай, проговорил отец и подошел к постоянно висящей у нас карте Китая, на которой я отмечал кружочками, как во время Великой Отечественной войны взятые города Мукден, Харбин, Яннань и другие. И вот Шанхай. Это, считай, весь Китай. В общем, Китай меня интересовал и как союзник, и как древние цивилизации. В университете поучил даже китайский язык, писал диплом. Но все-таки у меня, как у большой части наших людей, китайцы были больше на одно лицо. Как-то не дифференцировались, особенно в период мао культурной революции. Вспоминается по этому поводу один довольно-таки распространенный анекдот. Русский поспорил с китайцем, кто кого перепьет. Русский был уверен, что будет победителем. Китаец промолчал. Но на спор вышел. Выпили по первой, второй, третий, допили до пятой. Китаец держится. Выпили по девятой, посидели, выпили по десятой. Китаец стоит. Русский развел руками. — Ну все, скажи, как ты победил? — Где научился? Китаец улыбнулся и сказал. — А мы меняемся. В истории, по меньшей мере, три мысли. Первое для многих моих соотечественников все китайцы на одно лицо. Да, к сожалению, и для меня они долго были на одно лицо. Второе китайцев много. И третье надо быть внимательным, а то будет Конфуз. И лишь после поездок в Китай в 1998, 2001, 2006 эти впечатления изменялись. Да, передо мной вставала динамичная, устремленная к большим и малым целям нация и, главное, люди, одетые в разные многоцветные одежды, у которых, конечно, разные лица.